До улицы Большие Каменщики и ГариЛесников добрал столько к вечеру. В соответствии с составленным Силуяновым маршрутом, это был один из последних адресов, где ему надо было побывать. Лесников усталый был чертовски голоден, поэтому прежде чем идти на квартиру к некоему Голубцову, он заскочил в первую попавшуюся забегаловку и в торопях проглотил пару сосисок с кетчупом. и маринованным огурцом. Еда была убойная. Даже при желании причинить желудку максимальный вред трудно было бы подобрать что-либо более удачное. Сосиски были переперченные, а огурцы состояли, казалось, из сплошного уксуса. Приступ гастрита Игорь себе обеспечил и с чистой совестью отправился навещать гражданина Голубцова. Тот по счастью оказался дома и принял Лесникова вполне дружелюбно. "Но ведь меня уже следователь допрашивал", удивлённо говорил он. И я ему всё рассказал о том, как мы с Дроздетским ездили за город. "Разве этого недостаточно?" Дроздетский был одним из подозреваемых в убийстве депутата Самарцева. При первых же беседе с работниками милиции он заявил, что в день убийства вместе со своим знакомым Голубцовым ездил за город. Голубцов это подтвердил, но теперь следовало проверить всё ещё раз. Видите ли, мягко начал Игорь для нас, работников милиции, этого более чем достаточно. Но ведь речь идёт об убийстве депутата Государственной Думы, а это означает, что к делу будет приковано внимание журналистов, которых хлебом не корми, дай только уличить милицию в том, что она чего-то не знает. Поэтому по делам такого рода нам приходится собирать множество самой мелкой и незначительной информации, чтобы нашей жёлтой прессе не удалось заявить, что мол следователь об этом не спросил, да об этом забыл, да на что-то внимание не обратил, понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Ну, конечно, конечно, торопливо согласился Голубцов спрашивать, пожалуйста, Итак, вы утверждаете, что в день, когда произошло убийство депутата Самарцева, вы ездили за город. Когда точно это было? Это было Голубцов на мгновение задумался. Это было в субботу, 7 октября. Поездка планировалась заранее. Ну, не то чтобы заранее, он пожал плечами. Накануне в пятницу мне позвонил Дроздецкий и сказал, что готов поговорить со мной о покупке моей дачи, но предварительно хотел бы её посмотреть. Он спросил, удобно ли мне будет съездить с ним на дачу в субботу. Я ответил, что пока не знаю, это будет ясно только в субботу ближе к обеду. На следующий день часов около 12 дня Мне стало понятно, что вторая половина дня у меня свободна, и я сам позвонил Дроздетскому и сказал, что можно ехать. Куда вы ему звонили? Домой или на службу? Домой. Ну какая же служба в субботу? О, ну, продолжайте, пожалуйста. Мы договорились встретиться. Я подъехал к площади Восстания. Дроздетский меня уже ждал. Он пересел в мою машину, и мы поехали. Ну, чего же зря бензин жечь на двухтачках. В котором часу это было? Мы договаривались встретиться в половине третьего. Насколько я помню, я приехал минут на 5 раньше. И так шаг за шагом, минута за минутой. К концу разговора лесник хотел только одного. прийти домой и лечь спать. Проверка алиби одна из самых сложных задач, требующая точности и скрупулёзности. Впоследствии каждое слово этого Голубцова надо будет сопоставить с показаниями Дроздетского и решить, считать алиби доказанным или нет. при этом следует иметь в виду, что у добросовестных людей показания об одном и том же событии обязательно должны различаться, но степень этих различий не должна превышать предел допустимого. Когда различий слишком много, это также подозрительно, как и тогда, когда их слишком мало или нет вовсе.